Глава 13 «Когда я вновь открыл глаза, то первое, что увидел, это большой кристалл, который послужил моей точкой возрождения. Я огляделся по сторонам. Вот же твари!» — выругался про себя. «Мне кажется, у них не было выбора», — сказала Андромеда. «И думаешь, это их полностью оправдывает?» — ответил я, попутно доставая из скриптория демонический клинок, который собирался вонзить в тела адмирала и магистра. «Нет, конечно», — усмехнулась искусственный интеллект. «Просто сказала, что думаю». Невдалеке послышались шаги. «Использую природный камуфляж и полностью сливаюсь с окружающим меня пространством. Хорошо, что я еще и полную изоляцию до максимума прокачал. Теперь меня даже магическим зрением не увидеть, не говоря уже о том, чтобы услышать или унюхать. Кстати, чуть не забыл. Ада, открой древо навыков» попросил я искусственный интеллект, и буквально в следующем мгновении перед глазами возникло древо умений. Хм, интересно. Максимальный пятый уровень абсолютной изоляции давал доступ к двум новым умениям класса «Хранитель тишины». Первый — исчезновение. Активное умение, позволяющее своему владельцу на краткий миг исчезнуть из мира, а после вернуться в него вновь. Второй — искажающая волна, активное умение, позволяющее своему владельцу использовать волну мистической энергии, ломающей магические щиты и магические ловушки. «Ого, неплохо», — произнес я, несколько раз прочитав описание новых умений. «Ада, сколько у меня свободных очков умений?» «Два». Тогда одно в исчезновение, а второе в искажающую волну сказал я Андромеде, и в следующую секунду стал счастливым обладателем двух новых навыков. «Кстати, эффективность искажающей волны напрямую зависит от интеллекта», сказала мне искусственный интеллект. «А на исчезновение ничего не влияет. На первом уровне ты можешь исчезнуть из этого мира на половину секунды. Каждый последующий уровень увеличивает это время на секунду». «Как-то так». «Хорошо, спасибо». Поблагодарил я свой ИИ и двинулся в сторону выхода из телепортационной комнаты, где очутился после перерождения. Благо шаги, которые слышал ранее, спустя мгновение затихли, а значит, путь наружу был свободен. Оказавшись возле двери, я аккуратно приоткрыл ее, и первое, что увидел, это одного из матросов, который явно стоял на страже этой комнаты. «Тьма!» — выругался я, и пока моряк удивленно смотрел на открывающуюся створку, Успел пустить в ход клинок, который пронзил его шею. Он даже слова вымолвить не успел. Получено 7400 опыта. «Эван, что сто...» Получено 12000 опыта. Второго матроса постигает та же судьба, что и первого. Я тяжело вздохнул. Еще две смерти невиновных на моих руках хотя я уже давно сбился со счета, учитывая, сколько их было за все мои жизни, прожитой в разных мирах. Первое, что я сделал, убив матросов, это уволок их тела в телепортационную комнату, после чего стер разлитую кровь и закрыл дверь. Не думаю, что их пропажу обнаружат сразу, а значит, немного времени, чтобы поквитаться со своими обидчиками, у меня было. «Знай, нашей дружбе конец!» Произнес Невор, смерив своего уже бывшего друга уничтожающим взглядом. Переживу, спокойно ответил магистр Саран и пошел в сторону выхода из каюты адмирала, как вдруг ощутил странное чувство. Он остановился и прислушался к своим ощущениям. Не может быть, озадаченно произнес Саран и быстрыми шагами пошел в сторону телепортационного кристалла. Этого просто не может быть. Оказавшись на палубе, я осмотрелся. Корабль после того, как его атаковали демоны, еще нуждался в ремонте, поэтому вокруг кипела работа, что было мне на руку. «Интересно, Фалике удастся добраться до корабля?» — подумал я, уверенно двигаясь в направлении комнаты адмирала, как вдруг заметил приближающуюся ко мне знакомую фигуру. Это был никто иной, как магистр Саран. «Он наверняка знает, что кристаллом воспользовались», — послышался в голове голос Андромеды. «Как думаешь, я смогу его убить?» «Вряд ли. Он наверняка увешен защитными артефактами, плюс еще и сам поддерживает несколько магических щитов. Так что шанс его убить крайне мал». «А если воспользоваться новой способностью?» «Она первого уровня. Не думаю, что против такого сильного мага она сработает», — ответила искусственный интеллект. «Кстати, он тебя не видит», — добавила она и была права. Саран прошел в нескольких метрах от меня и даже бровью не повел. Все же не зря вкачал до максимума абсолютную изоляцию, — подумал я, и спокойно обойдя заклинателя, устремился прямиком в каюту Невора. Ждать, когда адмирал флота Антир позовет одного из матросов и прошмыгнуть вместе с ним пришлось недолго. «Сводку по починке корабля мне! Быстро!» приказал Невор своему адъютанту и вновь вернулся к обильной стопке бумаг, лежащих у него на столе. «Убью, а он даже и не поймет, как умер», подумал я, заходя ему за спину. И уже хотел было пронзить его мечом, как вдруг без стука в его комнату вбежал магистр Саран, который явно был, если не испуган, то точно озадачен происходящим на корабле. «Что тебе?» — спросил чародей-адмирал, смерив его недовольным взглядом. «Странно. Я думал, они не разлей вода». «Случилось нечто странное», — произнес Саран, и, пройдя в глубь каюты, уселся на стул напротив моряка. «Что именно?» — нехотя поинтересовался Невор. «Кристалл телепортации. Им явно кто-то воспользовался. И двое твоих матросов мертвы. Я про тех, что охранял комнату с ним». «Что?» — адмирал ударил руками в стол и резко встал. «Как это произошло?» «Понятия не имею. Для меня это тоже загадка», — озадаченно ответил Саран. «Но ты же говорил, что там есть магические ловушки». «Да, есть, и одна из них даже активировалась. Вот только затем что-то произошло, и она не сработала», — ответил Мак, и я улыбнулся. «Отлично. Меня в моей невидимости и ловушки не засекают». Это по-настоящему хорошая новость». «Ты думаешь, кто-то проник на корабль?» Тем временем спросил Невор. «Без сомнений, смерти матросов это доказывают. Но ведь портальные ключи есть только у тебя и меня. Ты забыл еще кое-кого», произнес Саран, глядя адмиралу в глаза. «Но ты же убил его!» Невор опустился обратно на стол. «Он не человек!» и, возможно, его нельзя убить. Вот же сволочи, еще и мое убийство обсуждают. Ну, не будь я опытным трейсером, эмоции наверняка взяли бы надо мной верх, но я был слишком опытен, чтобы идти у них на поводу, поэтому просто продолжил их слушать. И, как оказалось, не зря. «А я тебе говорил, что нельзя так поступать», произнес Невор. «Возможно, мы теперь нажили врага, который может оказаться похуже, чем демоны». «А вот в этом ты, ой, как прав», — подумал я и хищно улыбнулся. «У меня не было другого выбора». «Выбор есть всегда. Нужно было следовать начальному плану и предупредить его. Клянусь, если ты хоть раз еще применишь против меня ту магию, поверь, ты сильно об этом пожалеешь», — холодно произнес адмирал. «Да что там у них произошло, пока меня не было?» Не мог понять я, слушая их разговор. «Извини, мне пришлось так поступить», — виновато ответил заклинатель. «В любом случае, без своих монстров, а они точно сгинули, попав в зону поражения Иерихона, этот кинг не так страшен», — произнес магистр Саран, сильно заблуждаясь на этот счет. «А теперь извини, меня ждут дела», — произнес он и, поднявшись со стула, покинул каюту. «Поговорить, что ли, с этим Невором?» — подумал я, и, убрав демонический клинок в скриптории, достал из него клык Левиафана. Обойдя Адмирала, встал за его спину и практически коснулся острием оружия его шеи. «Шевельнешься? Убью!» — сказал я, и Невор вздрогнул от неожиданности. «Значит, Саран был прав, и ты выжил!» — спокойно произнес он, быстро придя в себя. «Все верно!» «Меня нельзя убить», — немного преврал я. «Не знаю, имеют ли мои слова сейчас какой-нибудь вес, но я был против решения использовать Иерихон, пока ты на континенте», — произнес адмирал, продолжая сидеть на месте и не двигаться. «Знаю, слышал», — ответил я, убирая клык Левиафана и отменяя камуфляж. «Поговорим», — спросил его и, обойдя стол, сел на место, где сидел Саран. «Ты все это время был здесь?» — Невор не на шутку удивился. «Ну да. А что тебя смущает?» «Но ведь Саран, он может...» «Есть у меня определенные хитрости», — спокойно ответил я. «Но давай сразу к делу. Ты знаешь, почему он решил так поступить?» «Мне кажется, он боится тебя», — немного подумав, ответил Невор. Поэтому, пока представился шанс, он решил устранить сразу две проблемы для империи Антир одним махом. «Ясно. Что дальше? Куда отправится ярость Антир?» «В порт Слоновой Кости. Он находится в столице империи Антир, Лиране. «Твой император, он сильно зависим от мнения магистра Сарана?» «Нет. Среди приближенных императора есть один человек, который Сарана терпеть не может». А так как он является родным братом Этониана, а ко всему прочему еще и героем... В общем, сам понимаешь. Ага, я так понимаю, Саран любит разговаривать с позицией силы. Да, помимо этого, он мастер плести интриги и однажды чуть было не настроил императора против своего родного брата. В итоге это всплыло наружу, и теперь магистр не самый желанный гость при дворе». «А ты у Итаниана на каком счету?» «А как ты думаешь, доверил бы император управлять яростью Антир, кому попало?» усмехнулся Невор. «Тоже верно», — ответил я и смотрелся по сторонам. «Как думаешь, он и здесь подслушивает?» спросил я Невора, и тот отрицательно покачал головой. «Откуда такая уверенность?» «Дал клятву, причем поклялся собственной магией», — ответил адмирал поэтому я полностью уверен в том, что здесь нас никто не услышит. А теперь самое главное. Что ты от меня хочешь? Ты мог убить меня, а раз не сделал это, значит, тебе от меня что-то нужно?» Он посмотрел мне в глаза. «Я слушаю. Мне нужно поговорить с твоим императором». «Не проблема. Ты много сделал для нашей империи, поэтому Итаниан III не откажет тебе в аудиенции, не задумываясь, ответил Невор. «Даже не спросишь, зачем мне это надо?» — спросил я, немного удивившись тому, что он не задал ни одного вопроса по этому поводу. «Это не мое дело», — адмирал пожал плечами. «Я не вмешиваюсь в политику, а просто выполняю приказы императора и защищаю империю, которую люблю всей душой», — ответил он, я убедился в том, что не Невор — отличный мужик, в отличие от скользкого Сарана. «Хорошо, тогда договорились». — ответил я и, встав, протянул ему руку. — Уточню. Не пытайся его убить. Это невозможно. Невор тоже встал, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. — Это так. Дружеский совет, — добавил он, и на его губах появилась грустная улыбка. — Я и не собирался. Во всяком случае, пока.